Глава тринадцатая Я уловил движение краем глаза и, еще не поняв до конца, что происходит, дернулся в сторону, насколько мне позволяла цепь наручников. Демон с металлическим шорохом проскользнул мимо меня, пахнув запахами озерной воды и запекшейся крови. Церковные мыши не взвизгнули, ни одна, ни другая, хотя не знаю, выдержка ли была тому причиной или потрясение. В общем и целом демон более походил на человека, нежели первый динарианец. Более того, он обладал шокирующе женственными чертами. Полные бедра переходили в странные скривленные, напоминающие львиные лапы. Большую часть тела покрывала чешуя из зеленоватого металла, четырехпалые кисти заканчивались длинными стальными когтями. Как и у демона Уртиеля, у этого, у этой было четыре глаза. Два бледно-зеленых, два зловеще багровых, а на лбу горел светящийся знак. Еще у нее были длинные волосы, длинные в смысле пятнадцатифутовой длины. Она напоминала плод запретной страсти медузы г а р г о н ы и доктора о с м и н о г а Казалось, эти волосы нарезали из длинной стальной ленты. Они шевелились вокруг ее головы облаком живых стальных змей. Они отталкивались от стен и пола рубки, д ю ж и н ы дополнительных конечностей поддерживая ее вес. Анна первая оправилась от потрясения. Она и так уже держала в руке пистолет. Правда, как выяснилось, пользоваться им в реальном бою у м е л о не важно. Она нацелила его более или менее в сторону д и н а р и а н ц а д и н а р и а н к и и разрядила всю обойму. Поскольку я находился за спиной у демона, я плюхнулся на бок, повиснув наприкованный к стене руке и молясь о том, чтобы не попасть в число случайных жертв. Демон дернулся. Должно быть, одна пуля все-таки попала в него. Взвизгнул и мотнул шеей и плечами. с д ю ж и н у стальных лент волос метнулась через помещение к Анне. Одна из них ударила по пистолету и взвизгнув металлом без труда начисто срезала ствол. Остальные целились а н и в лицо, однако светловолосая воровка обладала неплохой реакцией и успела увернуться. В ответ одна из лент щупалец обвилась вокруг ее лодыжки, дернула и опрокинула на пол, тогда как вторая с к а л ь п е л е м полоснула по животу, в с п о р о в куртку и обрызгав пол рубки каплями крови. Мгновение Франческа, округлившимися глазами смотрела на чудище. Потом рывком выдвинула ящик узкого кухонного стола, выхватила из него тяжелый разделочный нож и бросилась на динорианку. Стальное лезвие врезалось демону в руку чуть ниже локтя, и тот испустил пронзительный нечеловеческий визг. На чешуйчатой коже выступили крупные серебристые капли. Должно быть, кровь. Динорианка к р у т а нулась на месте и взмахнула когтистой рукой. Стальные когти полоснули Франческу по запястью. Брызнула кровь, нож полетел на пол. Франческа вскрикнула и, отшатнувшись, врезалась спиной в переборку. д е н а р и а н к а каким-то неестественным, б е с х р е б е т н ы м движением мотнула головой с двумя парами пылающих глаз. Стальные ленты щупальца, слишком много щупалец разом, метнулись через рубку и острыми кинжалами вонзились Франческе Горсия в живот. Таня громко охнула и, опустив голову, потрясенно смотрела на то. Как все новые стальные щупальца пронзают ее тело с глухим стуком, вонзаясь в деревянную переборку за спиной, демон рассмеялся. Смех вышел короткий, задыхающийся, возбужденный. Так смеются экзальтированные девицы 13-15 п я т н а д ц а т лет. Лицо д и н а р и а н к и исказилось в хищной улыбке, губы раздвинулись, обнажив два ряда отсвечивающих металлическим блеском зубов. Обе пары глаз вспыхнули еще ярче. О мой Гастон! – прошептала Франческа. Потом голова ее свесилась на грудь, грива волос упала на лицо, занавесив т е м н о й вуалью. Она вздрогнула и тело ее о б м я к л о Демон выдернул из ее тела щупальца на добрый фут окрасившиеся алым. Теперь уже вся рубка была забрызгана кровью. Франческа соскользнула на пол. Бордовое платье ее темнело на глазах, а потом взгляд пылающих глаз демона обратился на меня, и рой острых, как бритва, щупалец м е т н у л с я в мою сторону. Я и без того накапливал силы для щита, но при виде падающей Франчески меня охватила неудержимая алая ярость, добавившая защитному полю энергии. Щит вспух вокруг меня клубящейся алой полусферой и извивающиеся щупальца, врезавшись в него. Вспыхнули ослепительным белым светом. д и н е р а н к а взвизгнула, дернулась назад, щупальца отпрянули, концы их почернели и обуглились. Я лихорадочно озирался в поисках своего жезла, но там, где Анна оставила его после обыска, его не оказалось. Зато лежал газовый баллончик. Я схватил его и повернулся обратно как раз вовремя, чтобы увидеть, как д и н е р и а н к а поднимает руку. Воздух вокруг к о к т е й переливался всеми цветами радуги. Казалось, ему передается свечение верхней пары глаз. Демонесса с размаху ударила в мой щит кулаком. Удар вышел неописуемо сильным. Он швырнул меня спиной о стену, и когда п е р е л и в а ю щ е е с я сияние ее энергии столкнулось с моим щитом, тот разбился на множество светящихся осколков и искрами разлетевшихся по всей каюте. Я попытался уклониться в сторону, но динорианка зарычала, и пучки волос щупалец вонзились в переборку по обе стороны от меня, лишив возможности двигаться. Только после этого динорианка снова потянулась ко мне своими когтями. Я издал панический боевой клич и выпустил длинную с т р о ю перечного аэрозоля прямо ей в лицо, в горящие глаза. Демонесса снова завизжала рывком, отвернувшись от меня. Удерживавшая меня клетка и щ у п а л е ц р а с п а л а с ь а пара человеческих глаз зажмурилась, и из-под ресниц покатились слезы. Впрочем, г о р я щ и е глаза демона не мигнули. Динорянка взмахнула рукой, на отмаш ударив меня в плечо, и я покатился по полу. В глазах вспыхнули искры. Рука, правда, не оторвалась, покосившись на нее, я увидел, что второй браслет болтается на цепочке. Наверное, какое-то из лезвий перебило кольцо. Я поспешно вскочил. Самое последнее дело, когда тебя берут тёпленьким, беспомощным. Похоже, чуть п о д н а п р я г ш и с ь Динарианка вполне могла справляться с моей магией, и в ближнем бою шансов против неё у меня было до обидного мало. Я сомневался, что успею выскочить на палубу, прежде чем она нашинкует меня как редкий овощ. Из этого следовало, что необходимо изыскать какой-то другой способ избавиться от демона. д е н е р и а н к а ожесточенно тёрла глаза рукой. Ты за это поплатишься! Прорычала она по-английски, но с каким-то странным гортанным акцентом. Я покосился в сторону Анны и увидел, что она подползла к телу Франчески и прикрывает его собой от чудища. Лицо её побелело от боли или от потрясения. А может от того и другого разом. Но она посмотрела на меня и выразительно мотнула головой в сторону дальнего угла каюты. Я проследил направление ее взгляда и понял намек. Когда д и н о р и а н к а отняла руку от слезившихся глаз и уставила их взгляд в меня, я дернулся в угол. Отгони ее от холодильников! Рявкнул я задыхаясь. Они не должны получить этого. д и н о р и а н к а выдохнула короткую фразу. Насколько я понял, ругательство. И я почувствовал, как ее львиная лапа, ударив промеж лопаток, швырнула меня на пол, а острые когти впились в спину. Она перешагнула через меня, и ее щупальца без видимого усилия сорвали дверь настоящего холодильника и вывалили на пол все его содержимое. Щупальца продолжали еще рыться в г р у д е банок и пластиковых упаковок. А другая прядь уже потрошила фальшивый холодильник, вытащив из него маленький стальной сейф. Пока д и н а р и а н к а занималась погромом, я лихорадочно о с м о т р е л с я по сторонам и, наконец, увидел свой жезл. Он лежал на полу у стола. Я перекатился, а царапанную когтями спину обожгло острой болью и схватил его. Возможно, биться зарядами огня в маленькой каюте и не лучшая идея. Но ждать, пока динорианка у к а ш и т меня своей чёртовой шевелюрой, мне хотелось ещё меньше. Она распрямилась, держа сейф в руках, как раз когда я направил в жезл первый заряд энергии, и покрывавшие его резные руны засветились золотистым сиянием, а кончик вспыхнул угрожающим багровым светом. Динорианка пригнулась, её демонические конечности казались непропорционально длинными. Впрочем, это не лишало ее женственности и какой-то извращенной привлекательности. Багровые отцветы играли на ее зеленоватой металлической чешуе. Волосы сбились в извивающуюся массу, в ы с е к а я при столкновении друг с другом искры. Мгновение обе пары глаз горели жаждой крови, потом она отвернулась. Ее волосы взломали потолок каюты, словно тот был сделан из папье-маше. А она, подтянувшись на волосах, руке и одной длинной ноге, выбралась наверх. Я услышал всплеск, когда она спрыгнула в воду. с е й ф она унесла с собой. Что это было? Пробормотала Анна Вальмон, прижимая к себе безжизненное тело Франчески. Что черт побери это было такое? Я не опускал ж е з л и не сводил взгляда с отверстия в потолке. Что-то мне не верилось, чтобы динарианка была из тех. Кто оставляет за собой кого-то живым? Правда, конец жезла заметно в о д и л а из стороны в сторону. Как она? Несколько неприятных мгновений я смотрел на дырку в потолке. Мертва. Чуть слышно произнесла наконец Анна. Все внутри меня вдруг болезненно сжалось. Может, я безнадежно старомоден, но эта мысль причиняла мне боль. Минуту назад Франческа Гарсия говорила, строила планы, горевала, дышала, жила. Ее убили самым жестоким образом, а я не выношу, когда такие вещи случаются с женщинами. Но ну, случись такое с мужчиной, это было бы ничуть не лучше. Но для меня это не одно и то же. Проклятие, прошептал я. Вы-то как? Ити д можете? Прежде чем она ответила, катер дернулся и накренился на борт. Послышался скрежет раздираемого металла, потом шум, вырывающийся в пробоину воды. Ледяной поток залил пол, дойдя мне до лодыжек, и уровень продолжал подниматься. Корпус пробит, сказала Анна. Нас заливает. Я сделал шаг к трапу, держа жезл наготове, на всякий случай. Выбраться сможете? Вместо ответа в моих глазах вспыхнул ослепительный свет, и я рухнул на четвереньки у нижней ступеньки трапа. Анна огрела меня чем-то тяжелым. Вторая вспышка света и боли швырнула меня еще ниже, так что я т кнулся лбом в воду. Как сквозь багровую дымку я увидел ногу а н н у отшвыривающую от меня ж е з л Потом она схватила со стола пакет с плащаницей и сорвала верхний листок с лежавшего рядом блокнота. Я разглядел кровь на ее одежде. Она сочилась из п р о р е х и н а п л у с к е и стекала по левой ноге. м о р щ и с ь Анна схватила мою куртку и одну из двух сумок. Потом накинула мою куртку, скрыв кровавые пятна. Вода залила каюту уже ей по икры. Я пытался собраться с мыслями, но что-то мешало мне напрягаться сильнее, чем требуется, чтобы сфокусировать взгляд. То есть я понимал, конечно, что необходимо срочно убираться отсюда. На мой мозг никак не мог послать соответствующие импульсы рукам и ногам. Анна Вальмон перешагнула меня и начала подниматься по трапу. На полпути она остановилась, снова ч е р т ы х н у л а с ь и спустилась на пару ступенек, чтобы плеснуть холодной воды мне в лицо. Я вздрогнул от неожиданности, закашлялся и сделал попытку двинуться вперед. Раз или два в жизни я напивался до состояния, когда ноги отказывались меня держать. Но и тогда оставался более д е с п о с о б н ы м чем в эту минуту. Светловолосая воровка схватила меня за руку и, закусив губу от боли, почти волоком протащила на пару ступеней выше. Собрав те н е м н о г и е силы, что имелись у меня в распоряжении, я использовал инерцию рывка, чтобы забраться еще на ступеньку. Она отпустила мою руку и поднялась по трапу одна. Я делаю это только потому, – бросила она, не оборачиваясь. Что мне понравилась ваша куртка, Дрезден, и не путайтесь больше у меня под ногами. А потом исчезла вместе с плащаницей. Голова моя начинала болеть как черт знает что, но при этом мысли постепенно прояснялись. Впрочем, судя по всему, прояснялись недостаточно, ибо вместо того, чтобы выбираться на палубу тонущего катера, я шатаясь поплёлся обратно вниз. Франческа Гарсия мертвая лежала на боку. Глядя стеклянными глазами мимо меня, чуть приоткрыв рот, одна щека уже ушла под воду, на другой еще виднелись следы слез. Вода вокруг нее помутнела, о к р а с и в ш и с ь в ржаво-красный цвет. В животе у меня все сжалось, и накатившая волна гнева едва не швырнула меня обратно на пол. Шляпая по воде, я доплелся до стола и прихватил мобильник и пустой блокнот. Потом помешкал немного, стоя над Франческой. Она не заслуживала погребения в водах озера, как какая-нибудь выброшенная бутылка из-под пива. Меня снова качнуло. Вода прибывала все быстрее. Она доходила мне уже почти до колен, и я едва ощущал ступни, так они замерзли. Я сделал попытку оторвать ее тело от пола, но это отозвалось такой болью в висках и затылке, что меня едва не вырвало. Не в состоянии даже выругаться как следует, я опустил ее обратно и ограничился тем, что закрыл ей глаза. Ничего больше я сделать для нее не мог. Но, конечно же, я не сомневался, что полиция очень скоро найдет ее. Возможно, не пройдет и часа. Впрочем, останься я в каюте, они нашли бы и меня тоже. Я не мог позволить себе роскошь провести ночь в участке, пока меня будут допрашивать, обвинять и все такое. Впрочем, не в первой. Надо только как можно быстрее связаться с Мёрфи. Я зябко охватил себя руками, прижимая к груди блокнот и мобильник, и выбрался из залитой водой и кровью каюты на палубу Эдранжер. Впрочем, мне пришлось еще напрячься, чтобы прыгнуть вверх на причал. На тротуаре по ту сторону дороги от порта стояли и смотрели вниз несколько человек. Еще несколько г л а з е л и на тонущий катер с борта своих судов. Я втянул голову в плечи и, стараясь думать о чем-нибудь невинном, поспешил прочь, пока утро не обернулось еще хуже.